Глава 1098. Возвращение в предыдущую жизнь. Все в мире имеет карму. За любой успех нужно заплатить. Размер платы может различаться, но избежать ее нельзя. Ван Буэлл прекрасно это понимал. За празднование дня рождения преподобного Тяньфа он собрал впечатляющий урожай. Со средней ступени он за считанные дни поднялся до великой завершенности стадии планеты. Такая противоестественная удача имеет свою цену. Попытка Ван Буэлэ выбраться за пределы мира и узреть истину наверняка породила сильную карму. В итоге ему удалось лишь частично исполнить задуманное и увидеть только часть правды о внешнем мире. Еще он повстречал кровавую скалопендру, сидевшую на кристальном гробу. Быть может, карма была рождена в момент, когда их взгляды встретились, вот почему в жизни божественного факельщика появилась рука и прозвучали те слова. Возможно, их встреча была неизбежна, Тем не менее, вмешательство Кровавой Скалопендры непредсказуемым образом изменило его прошлые жизни. Тем не менее, ему удалось заполучить слишком много. Вполне логично, что размер платы соразмерно вырос. Любой неосторожный шаг может обернуться для него катастрофой. Смерть не самый страшный исход, ибо враг желал вселиться в его тело. Ван Буэлэ закончил изучать образы будущего. Празднество подошло к концу. После банкета гости засобирались домой. Среди уезжающих не было Ван Буола. На время исцеления он решил остаться на планете Фатум. Ему удалось предотвратить захват своего тела в видении будущего, но какой ценой? Фантомы пяти прошлых жизней серьезно пострадали. Божественный факельщик, живой мертвец, дьявольское оружие, практик полной ненависти и белый ленёнок. Если не исцелить пять раненых фантомов, то за пределами планеты Фатум он может оказаться в опасности. Его наставник, патриарх Бушующее Пламя, выторговала ему возможность использовать кристалл. С его помощью в прошлых жизнях он получил огромное количество жизненной силы и стал намного сильней. Больше это Ван Буоле было не нужно, однако он не забыл слова, что напоследок сказала Скалопендра. Мое происхождение». Ван Буоле сидел в позе лотоса на вершине одной из гор планеты Фатом, вбирая в себя отцы неба и земли. Он медленно открыл глаза, перед его мысленным взором все еще проносились сцены недавних событий. Один вопрос не давал ему покоя: что происходило до того, как он попал в руки Сунь де Ему никак не удавалось вспомнить. Лицо, собранное из множества крохотных скалопендер, тоже задалось вопросом о его происхождении. Поэтому Ван бывало столько времени размышлял об этом. У решения остаться была и другая причина, помимо желания залечить раны. После исцеления он планировал попросить преподобного Тяньфа позволить ему еще разглянуть на прошлые жизни. Его не интересовали первый десяток, а оставшиеся 79. Вселенная перезапускалась в 89 раз, поэтому он хотел увидеть себя на заре цикла. Эта информация представляла огромную ценность. Зная свое происхождение, он мог понять, как в будущем противостоять алой скалопендре, решившей присвоить себе его тело. От прощального взгляда скалопендры у ван появилось дурное предчувствие, он утром чувствовал страшную угрозу. Еще он боялся, что его культивации было недостаточно, чтобы справиться с предстоящими трудностями. Знание о моём происхождении поможет выбрать путь. Следуя ему, мне надо как можно скорее достичь максимального уровня культивации. Так, быть может, я смогу не дать кровавой скалопендре завладеть моим телом. Ван Боула закрыл глаза и сосредоточился на исцелении. Защитники Дао и СХН решили дождаться его. Правда, им не позволили остаться на планете, поэтому сейчас они коротали время на корабле на орбите планеты. Что до Ливан Р, она тоже подумывала дождаться Ван Буола, но в итоге все же решила уйти. Все и после мучительных колебаний отбыла вслед за ней. Чиньхань остался вместе с Хайеном, он послушно дожидался Ван Буоллы на корабле. Три месяца спустя, благодаря духовной энергии планеты Фатум и помощи преподобного Тяньфа, Ван Буолла наконец залечил раны. После исцеления его культивация стала более крепкой. Ван Боле приземлился на один из островов в кратере вулкана, где сел напротив преподобного Теньфа. Старый слуга стоял неподалеку. Время от времени он со смесью эмоций в глазах поглядывал на Ван Боле. Ни Ван Боулэ, ни преподобного это не беспокоило. Они смотрели друг другу в глаза. Твои раны зажили. Пора прощаться? Негромко спросил преподобный. Я пришел не только попрощаться, но и попросить об услуге. Глаза Ван Буэлэ были чисты, словно горный пруд. Словно догадавшись, о чем его хотят попросить, преподобный надолго замолчал. Ван Буэлэ не торопил его. Старый слуга в стороне тем временем ломал голову над невысказанной просьбой Ван Буэлэ. У него сложилось стойкое ощущение, что этот разговор был недоступен для понимания посторонним. После долгой паузы преподобный Тяньфа вздохнул. «Эта жизнь отличается от предыдущих», — признался он. «Тебе не обязательно уходить». «Здесь ты будешь в безопасности». «Я уже все решил. Однако я прошу преподобного исполнить мою просьбу». Ван Буэлэ поднялся, накрыл ладони кулак и низко поклонился старику. Преподобного охватили противоречивые эмоции. При взгляде на Ван Буэлэ он как будто увидел смутный образ маленького оленёнка, тот опасливо вошел по двору, а потом с любопытством посмотрел на него. «Не могу дать гарантии, что ты увидишь все прошлые жизни». Могу лишь собрать весь путеводный свет книги судьбы и отправить твое сознание в прошлое. Сколько ты увидишь? Что ты увидишь? Будет ли там опасно? На эти вопросы я не могу дать ответа. Хочу лишь напомнить опасность прошлых жизней следствие загадочности нашего восприятия. Другими словами, если ты не увидишь опасность, быть может, она вовсе не появится. Никогда не забывай это. Ван Булэ молча его выслушал... Он сразу понял, что хотел сказать старик. Если бы он не выбрался во внешний мир и не увидел Скалопендру, то то так и не появилось бы. Почему так случилось, Ван Буоле не знал. Однако в одном он был абсолютно уверен. Лучше прожить ясную жизнь без сожалений, чем влочить свое существование в неведении неопределенности. Пожалуйста, помогите мне! Ван Буоле набрал в легкие воздух и еще раз поклонился. Преподобный надолго закрыл глаза. Когда они наконец открылись... Он взмахнул правой рукой. Внезапно из кармана Ван Буэлэ вылетел кристалл, что преподобный подарил ему перед испытанием. Кристалл в окружении мягкого свечения завис в воздухе между преподобным и Ван Буэлэ. В следующий миг из него брызнул ослепительный свет. Преподобный выполнил магический от отчего позади возникла книга судьбы. Ее страницы съели жемчужным светом, книга открылась с конца, а потом стала переворачивать свои страницы. Каждый раз преподобный тень Фас слегка вздрагивал. У Ван Буэлэ дрожала душа. Когда дошло до одиннадцатой страницы с конца, Ван Буэллы поежился, А потом его сознание начало тонуть. Оно погружалось, пока полностью не исчезло. Он остался сидеть в позе лотоса, только его тело, казалось, покинуло душа. Преподобный Тяньфан напротив него закрыл глаза, от него во все стороны бил яркий свет. Весь мир вокруг, всю планету Фатум теперь сотрясали мощные толчки. Старый слуга пораженно наблюдал за всем со стороны. Он впервые видел нечто подобное, его взгляд скользнул по преподобному, потом по Ван Боуле, пока не остановился на книге судьбы. Ее страницы все еще медленно переворачивались. 79, 78, 77. Каждый раз, как переворачивалась страница, преподобный Тяньфа, не размыкая глаз, произносил. 79, 78, 77.